Лунная дорожка Дни стояли солнечные, легкие, а ночи звездные, лунные. Вечером ежик с медвежонком пригласили зайца погулять по лунной дорожке. — А не провалимся? — спросил заяц. — Луноходе, — сказал медвежонок и протянул зайцу две дощечки. — В таких можно и здесь, и по луне. Заяц поднял голову, поглядел на луну. Она была большая, круглая, потом на ёжика с медвежонком. — А веревки зачем? — Чтобы клапан, — сказал ёжик. И заяц стал смотреть, как ёжик с медвежонком привязывают клапан дощечки. Потом привязал сам. Сова сидела на обгорелой сосне и глядела на них круглыми глазами. — Видишь, — неслышно сказал заяц сове, — и подпрыгнул, чтобы попробовать, как у него получится в дощечках. — Вижу. — неслышно сказала сова. — Сейчас утонете. — Не должны, — неслышно сказал медвежонок. — Я рассчитал. — Он рассчитал, — уверенно, но тоже неслышно, — сказал ежик. — Увидите, — сказала сова. А заяц неслышно заплакал и отвернулся. — Ну, пошли, — сказал ежик. Шелестя дощечками, они подошли к реке. — Кто первый? — спросил ежик. — Чур, я третий! — попросил заяц. Медвежонок сошел к воде и захлюпал дощечками. Медвежонок шел прямо к середине реки, не проваливаясь. И ежик спрыгнул с берега, побежал следом и тоже не провалился. А заяц не знал, как ему быть, но все же спрыгнул и тоже побежал и догнал ежика с медвежонком. Они шли по лунной дорожке к середине реки, и заяц боялся смотреть на свои дощечки. Он чувствовал, что не может так быть, что еще шаг, и он обязательно провалится. И поэтому заяц шел, задрав голову, и глядел на луну. «Боишься?» — спросил ежик. «Боится», — сказал медвежонок. А заяц думал, что стоит ему сказать слово, и он обязательно провалится. И поэтому молчал. «Язык проглотил», — сказал медвежонок. «От страха», — сказал ежик. «Да не бойся ты!» крикнул медвежонок и провалился по колено. Заяц вздрогнул и еще выше задрал голову. — Не бойся, — сказал ежик, подхватив медвежонка. Но заяц все равно не верил, что такое может быть, и дошел до другого берега, ни разу не взглянув вниз, молча. — Пошли назад, — сказал медвежонок. — Нет, — сказал заяц, — и вылез на берег. — Чего ты боишься, — сказал ежик. — Идем, — позвал медвежонок. Заяц помотал головой. а Южик с Медвежонком пошли на тот берег. — Вот они идут на тот берег, — думал Заяц, — и не п р о в а л и в а е т с я да ведь такого не может быть! Не может такого быть! Неслышно крикнул Заяц. — Ну, — сказал Медвежонок, когда они возвратились, — прыгай. Лунная дорожка золотой рыбой лежала поперек реки. Голова е упиралась в тот берег, а хвост шевелился у самых заячьих лап. — Не бойся, — сказал Южик. — Прыгай, — крикнул Медвежонок. Заяц смотрел на своих друзей и неслышно плакал. Он знал, что во второй раз ему уже н е за что не перейти реку.